так, не пить водяры, еще что, и не ходить по бабам. Не двинься, Буль, к двери сам, художник не утерпел бы и выпихнул его за порог. Посланец уже с панели сообщил все с той же годливой осклабинкой. Если в яйцах нету мочи, не помогут даже Сочи. Замок лязгнул. Мешок остался, подтверждая, что дельфин и его дикая просьба, как говорят с трибун, имели место быть. Художник заглянул — апельсины, яблоки, бананы, лимоны, даже ананасы. Ну да, он же теперь производитель, вроде племенного быка. И художнику захотелось сделать дельфину пакость. Нет сил ударить его шестерку, так хотя бы насолить по генетической линии. Он прошел к холодильнику и достал непочатую бутылку водки, купленной в ларьке походя, скорее всего самопальной, поэтому стоявший задвинуто и давно. Не глянув на ее название, Викентий налил почти целый фужер граммов 150 и выпил единым духом. По желудку как хлестнули, вкус плесени, уксуса и чего-то технического. Если пить эту водку ежедневно, то у жены дельфина родится урод, не спасет и мешок витаминов. Последующие два дня художник и без водки пребывал в состоянии трудноопределимом. когда сплелось несоединимое время и нервы. Он не понимал, почему боится того, что предстоит, или уязвленная гордость разъедает его душу. Грядущие неприятности. Надо идти на экзамен или, допустим, на операцию. Оттягиваешь всеми путями, и чем дольше оттягиваешь, тем больше об этом думаешь. Чем больше думаешь, тем безвольнее смиряешься. В конце концов, смирение переходит в нетерпение — уже жаждешь развязки. Не потому ли некоторые смертники идут на казнь с просветленными лицами? На третий день художник поймал себя на том, что смотрит на телефонный аппарат выжидательно и нетерпеливо. Надо было работать, делать грунтовку, приготовить водоэмульсионную краску, смешать с клеем ПВХ, взять валик. И тогда позвонили. Не в телефон, в дверь. Он открыл. Бультерьер ласково поинтересовался. «Съел хряпу?» «Почти. Тогда поехали». Окна в автомобиле были занавешаны. Да художник не смотрел и не запоминал, даже когда его высадили и вели по сложному коридору, его сознание было опрокинуто само в себя, опрокинуто в ожидание. Больтерьер приоткрыл дверь, почти нежно подтолкнул художника и щелкнул замком. «Комната тишины». ни единого светильника. Откуда же розовый полумрак? От вишневых стен, от бордового ковра, от красных штор, от розовой спальни в классическом стиле Луи Филипп, от алой туники женщины-птицы, стоявшей у широченной кровати. Женщина протянула руки. Художник подошел как бы под них, как под благословение ладони легли на его плечи. Пьянящий запах ее духов, жар ее тела и запредельная сила ее биополя ударили художнику в голову. Он потянулся к ее щеке для первого осторожного поцелуя. «В губы!» — шепотом поправила она. Художник склонился, отыскивая губы. Руки женщины слегка нажали на его плечи, приземляя с одновременным шепотом «Не в эти!». Криминальная тайна. И воображение выплескивает. Яд, любовь, наследство, камин, кровь на ковре. Рябинин неделю варился в криминальной тайне, в которой, правда, ни яда, ни ковра с камином не было. Был мужчина, висевший в парадном, шея и грудь помяты, и, главное, две стронгуляционные борозды. Полное впечатление, что его задушили, а потом инсценировали самоубийство, да сделали это неумело, коли две борозды. Рябинин всю жизнь старался понять, что такое ум, и все больше считал логику основой ума. Но логика применима в мире логическом. Он же работал в мире перевернутом, а точнее мире, поставленном на попа. Человек повесился в парадном. Шли подвыпившие мужики, решили спасти, вынули из петли, начали делать искусственное дыхание. Не оживает, испугались, что их обвинят, и вновь его повесили. Мудрый русский юрист Кони делил способности на инстинкт, рассудок, ум, разум и гений.